Глава одиннадцатая На Петров день заводская улица была безлюдна с раннего утра. Ждали прибытия обоза нового начальника. обер Оберполицмейстер, желая услужить, распорядился загнать Каторжан в остроге, чтобы вид образейный не и не портили. Вместе с каторжанами на всякий случай попрятались и конвойные солдаты, которые тоже не могли похвастаться благообразностью вида. Однако отменить дождевую тучу, приползшую в полдень из-за горных хребтов, оказалось не под силу даже полицмейстеру. И к вечеру вся улица оказалась залита водой. В колеях образовались обширные пруды, в которых бодроко пошились воробьи, и плавал утиной выводы госпожи Казначейши. Пугать птиц было некому, по улице не бегали даже ребятишки. Братья Силины, три дня пропадавшие с главным инженером в тайге, ничего о распоряжении начальства не знали, и, вернувшись на завод, привычно завернули к лазарету. Василий Петрович зашел внутрь, а братья Силины расположились на крыльце. «Как мамай прошел, народу никого». «С чего бы это, Ефимка, а?» Антип оглядывал пустой пятачок перед сваленными у острога бревнами, где обычно талоксы после работы катаржанский народ. «Ты б зашёл, Костя Данил, не поспрашал, чего стряслось-то?» Ефим не успел ответить. Высокие, темные от дождей и времени створки заводских ворот со скрипом разошлись в стороны, По раскисшей уличной грязи поползли тяжело груженные телеги. Рядом, покачиваясь в сёдлах, ехали конвойные казаки. «Начальство новое», — первым догадался Антип, — «по и наших не видать никого, Ефимка. пойдем и мы от греха подали, как бы Василь Петровичу за нас не нагорело». «С чего?» — заспорил Ефим. «Сидим тихо, не бузеем, железа на месте». Однако Антип, всю жизнь свято веривший, что от начальства простому человеку бывают одни неприятности, встал с крыльца и потянул брата за плечо. Ефиму прямо отмахнулся. «Да иди ты! Глянь вон лучше! Это чего такое-то, матерь божья! Я такого и в Москве у барина не видал!» Антип обернулся и замер. Одна из телег почти целиком была заставлена большими и маленькими горшками с разноцветными геранями, цветущим бальзамином, кротонами и фикусами, а ровно посередине красовалась высоченная пальма в катке. Из ее разлапистых листьев выглядывала усатая физиономия казака, которому, очевидно, был поручен пригляд за растениями в пути. Как есть, Ефиоп! хохача, обозначил его Ефим. «Ну что, служба, проклажаешься под елкой ты, не пекёт поди?» Зубы лишние отрастил ворночина, мрачно послышалось из-под пальмы. «За раз прорежу, не в тягость будет!» Конвойные заржали. А пополз к дому начальника, а из лазарета с озабоченным видом выбежал Лазарев. «Вот нелёгкое, принесло же именно сегодня! Вы чего здесь расселись?» Напустился он на братьев. «Антип!» «Возвращайся к мужикам во острог, да понезаметнее гляди!» «Ефим, а ты марш домой, там уже устинье с ума сходит!» «Велено, как видишь, никому не крутиться на улице!» «Не хватало еще, чтобы...» «Ефим, ты русский язык, понимаешь или нет?» «Ты куда?» Такой Василий же Петрович, зовут же вон!» К лазарету действительно бежал, увязая сапогами в грязи один из спешившихся казаков. «Селены!» «Куда эти подхватили сто идолы? Василь Петрович, уж дозвольте их забрать, телеги начальственные разгрузить. О, гляньте, снова какая тучь ползет. Надо бы поживее, не то как есть мебеля дожжём накроет». «Ступайте», — тихо велел Лазарев. «Я с вами пойду на всякий случай». «Ефим, не дай бог ты там чего-нибудь». «А чего нибудь а чего я -то сразу, Василь Петрович?» «Ничего, рта не открывай и всё». На крыльцо лазарета выбежал, вытирая руки ветошью, взволнованный и верзнев Не сговариваясь, доктор и инженер запрыгали по грязи вслед за силенными. Когда все вместе подошли к дому начальника завода, там уже разгорался нешуточный скандал. Конвойные казаки размахивали руками и орали так, что дребезжали стекла в окнах. — Вы еще меня ругаете, Василий Петрович, — хмыкнул Ефим. — То ты без меня небу жарко. Эй, служба, по что орете? Оказалось, что старый дормец, направляемый солдатом-инвалидом, умудрился закатиться в глубочайшую лужу под окнами дома и застрять там по самые ступицы. Казаки ругались, тянули лошадей, но усталые кони упирались и не шли. К тому же путем перегораживала телега с растениями, вставшие прямо напротив крыльца. Ну что за бестолчи, так их так! разорялся пожилой хорунжий. «Куда, ну куда ты, вперся, мать твою?» Тут он завернул такую отчаянную Филиппику, что поморщился даже Ефим. А Лазарев вполголоса полголоса сказал, «Стасов, да потише вы в самом деле, до смерти напугаете барышню». «Виноват, ваш, благородие, только сами видите, никакого с ними путного разговору быть не может!» Огрызнулся Харон же, вытирая вспотевший лоб. Вкатился не неглядючи, достал у мата. Теперь ни экипажа не выволчить, ни барышни. Видал, Федька, чего ты сотворил? По твоей милости Наталья Владимировна не до вечера тут сидеть, а не устамши. Цельный день пути, шуткуль. Господин Харон, же, не беспокойтесь. Я сейчас выйду сама, и лошадям станет легче, послышался срывающийся от волнения голос. Из открывшейся двери экипажа выглянула тонкое, бледное лечика. Волосы барышни были льняными, как у крестьянских ребятишек, и легкой паутинкой падали на лоб. Наташа Тимаева досадливо смахнула их и широко распахнула дверцу Дормеза. «Я сейчас не кричить ни на кого! Ой!» Она покачнулась на шаткой ступеньки. Внизу простиралось широченное море грязной воды. «Ой!» Да здесь, кажется, глубоко. Казаки заухмылялись. Чего ржуть ты, служивый? С напускной строгостью одернул их Ефим. Сейчас в лучшем виде вынем барышню. И прежде чем кто-либо успел удержать его, широко шагнул в лужу. Барышня, не побрезгивайте на руки ко мне. Девушка побелела. Губы ее в ужасе приоткрылись. Через грязную лужу к ней решительным шагом Громыхая ножными кандалами, двигался огромный каторжник. Ветхая рубаха чуть не лопалась на широченных плечах. В лохматых, как у лешего, волосах виднелись хвоинки. С черного от загара, перерезанного шрамами лица, щурились разбойничьи глаза. — Ой, пожалуйста, нет! — умоляюще прошептала она, отшатнувшись вглубь экипажа. ефим в недоумении остановился тут же к нему подлетел молодой казак на бегу замахываясь с нагайкой а ну пошел вон скотина отойди от барышни мерзавец прочь казак уже готов был ударить когда ефим не спеша повернулся и одарил храбреца своим знаменитым мерзлым взглядом казак недовольно попятился не успев опустить руку с нагайкой Ефим издевательски усмехнулся. Неожиданно рядом послышалось громкое плюх и взметнулся в фонтан грязных брызг. «Не смейте! Не смейте бить! Как вы можете, он же в цепях!» — гневно вскричала барышня. Она выскочила из дормеза прямо в лужу, сразу же утонув в ней до колен. Холстинковая юбка широким кругом легла на воду. Подхватив ее, мадмуазель Тимаева выкинулась между Ефимом и Казаком. Опустите немедленно эту вашу гадость! Как не стыдно, отвратительно замахиваться на беспомощного человека!» «Это кто тут о беспомощный? обиделся казак. «Силен-то! Наталья Владимировна, да вы гляньте на него! Эк, прости, господи, юродивый сыскался!» Юродивый с готовностью расправил сожженные плечи. Он был выше худенькой девушки на две головы. «Напрасно вы, барышни, в лужу сверзились!» Как можно вежливее заметил он. платью ты теперь вовсе конец. Вы, вы правы, растерянно подтвердила она. Но а по луже уже хлюпали решительные шаги. К экипажу приближался Иверзнев. Горьков, подите вон. Ефим, ты тоже уйди, от тебя право, одни хлопоты. Мадемуазель Тимаева, глупо зарабатывает себе простуду, позвольте мне. Михаил легко вынес девушку из лужи, и со всем возможным почтением поставил на верхнюю ступеньку крыльца. «Что ж, так кажется лучше. Надеюсь, вы не сочтете дерзостью». «Ничего тебе, запнувшись, выговорила Наташа. «Я очень благодарна, месье Иверзнев, Михаил Николаевич, здешний фельдшер». Михаил коротко поклонился, поднял взгляд. На него смотрели огромные от непрошедшего испуга, Ясно-голубые, почти прозрачные глаза. Тонкие соломенные волосы падали на лоб. Приоткрытые, пухлые, как у ребенка, губы еще дрожали. Ну Что за болван этот Ефим? Так напугал эту малышку, она вся трясется. Однако смелый воробей. Наташа, Наташа, что за шум? Что тут стряслось? Из дома наконец появился встревоженный начальник завода. «Здравствуйте, господин Иверзнев. И вы, господин Лазарев. Позвольте, а эти двое что здесь делают? Я, кажется, просил, чтобы никого и близко не...» «Прошу простить, господин статский советник. Это я виноват», — поспешно вмешался инженер. «Это мои подчиненные. Мы только сегодня прибыли из тайги и не могли знать вашего распоряжения. Право, очень жаль, что мадемуазель Тимаева испугалась». «Папа, я ничуть не испугалась». Дрожащим голосом вмешалась Наташа. «Вздор какой! Я сама виновата. Собралась выбраться из экипажа, а тут просто... Просто Балтийский залив какой-то. Господин Иверзнев и Ефим, не правда ли, были так любезны, что помогли мне выбраться?» Тимаев недоверчиво посмотрел на каторжан, поморщился. «Увести немедля!» «Ваша милость, а вас это — взмолился Харунжий. «Дозвольте им сперва вещи перетаскать, ведь сами глянуть изволите, дождь собирается». «Тьфу, и верно. Хорошо, Стасов, под вашу ответственность. Досмотрите, чтобы чего-нибудь не сперли, канальи. Анти побеженно засопел. Ефим проводил начальника пристальным задумчивым взглядом и немедленно заработал под затыльник от Лазарева. «Ну вот вам». «За что это, Василий Петрович?» «За отсутствие мозгов», — доступно пояснил инженер. «Ефим, ты ведь догадываешься, какое впечатление твоя рожа производит на человека неподготовленного?» Ефим важным кивком дал понять, что да, догадывается. «Ну и какого дьявола? Посмотри на барышню, на ней же лица нет». «Попер к ней медведем через лужу олух». Впрочем, тебя учить, что мертвого вылечить. Иди разгружай телеги и заткнись, это вам не у Брагина. Ефим тяжело вздохнул, переглянулся со старшим братом и послушно шагнул к телегам. С разгрузкой едва успели управиться. Последние горшки с цветами, ругаясь и гремя цепями, бегом заносили в дом уже под дождем. Как не старались обращаться с хрупкой ношей аккуратно, все же один горшок с развесистой геранью упал в грязь у крыльца. Горшок, к счастью, не разбился, но несколько веточек с алыми цветами отломились и закружились в мутной воде. «Ничего-ничего!» — тут же замахала руками Наташа, которая никуда не ушла до конца разгрузки и стояла у крыльца рядом с Иверзневым. «Она очень легко дает новые ветки и вообще неприхотлива. Тем более я все равно собиралась ее обрезать. Анти, поставьте здесь! Я еще не решила, куда ее поставить!» Антип, у которого и вырвался из рук злополучный горшок, незаметно перевел дух и бережно поставил герань в угол крыльца. «Барышня, не дозволите ли вот эти взять, коль вам без надобности?» «Что взять?» — не поняла Наташа. Но, увидев плавающие в луже веточки герани, удивленно пожала плечами. «Ах, Эти! Ну зачем вам? Впрочем, берите, конечно!» «Благодарствую». Антип нагнулся и осторожно выудил из лужи поникшие стебельки с цветами. Эка красота! Васенки снесу! Ефим усмехнулся. Да ведь не любит она сорванные-то! А вдруг понравится? Таких-то не видала отродясь. Довольно заявил Антип и спрятал мокрые веточки за пазуху. И быстро зашагал вслед за братом к лазарету. Ефим оказался прав. Веточки герани, которые Устини поставила в кружку с водой, не произвели на Василису никакого впечатления. Она равнодушно скользнула по ним взглядом и уставилась в затянутый паутинный угол за печью. «Ну и ладно», — невозмутимо сказал Антип. «Все едино, красота! Нехай постоят, пока Усти, Данилна, Не мешают же! А я вот тебе, Васен, сейчас сказку скажу!» Жил-был на свете поп-мартын, и было у него два сына. Один дурак и другой тоже дурак, пусть как там даль-то было запамятовал. не двигающие в печи ухватом, только вздохнула. Веточки герани простояли в кружке на окне лазарета около недели. А затем, у устенью протирая окна, нечаянно смахнула кружку на пол. «Вот беда!» — расстроилась она, глядя на глиняные осколки. «Теперь только выбросить. А как хорошо стояли, то не вяли вовсе». Она принесла веник, совок. Принялась было сгребать герани осколки в кучу, но тут стало ясно, почему веточки совсем не вяли. Из плотных черенков торчали тонкие белые корешки. Устенья ахнула. Господи, Пятька, Петька, где тебя носит? Поди с улицы земли в горшок нарой, да не глины, смотря черный, рассыпчатый. В сумерках Антип привел Василису, которую водил смотреть на кедровок, свивших гнездо в можжевеловом кусте у ограды. У с гордостью продемонстрировала им щербатый горшок, из которого бодро топорщили цветущие ветви герани. Глянь, Анти Прокопич, барышни на герань возьми до укоренись, и кто б подумать мог. Тащи сюда, Васена, пусть посмотрит, каково красиво вышло. Она ведь теперь расти начнет, и новые веточки даст и цвести будет. Пеларгония Гравиоленс. Вдруг четко и ясно сказала Василиса, глядя на цветок. У стенья умолкла на полусловии, антип перекрестился. Матерь Божья! Устя Данилна. Кажись, еще хужее вышел то ики она теперь слова говорит. Нечто колдует. Не пугай, Санте Прокопич, не сводя глаз с убогой, выговорила Устя. Это не ворожба, это по-латински кажется. Такое у Михаила Николаевича в книжках прописано. А сбегаю-ка я за ним. У стернью выметнула в сене. Когда через минуту она вернулась вместе с взволнованным Иверзневым, Антип по-прежнему стоял у порога с недоверчивым лицом, а Василиса застыла у подоконника рядом с геранью. «Ну, здравствуй, Васена!» — весело заговорил Иверзнев, обменявшись отчаянным взглядом с Антипом. «Что это ты тут увидела интересного? Расскажи мне!» «Пеларгония гравиоленс!» — не оборачиваясь четко повторила Василиса. «И цветет-то как дружно!» Правильно, что корешки прикопали. Только дух у ней куда какой сильный. Ночью и голова заболеть может. Лучше все не выносите. У Стеньи задрожали губы. Тяжелым стеклом навернулись на глаза слезы. Стиснув голову руками, она села на порог и беззвучно заплакала. Иверзнев переводил изумленный взгляд с нее на Василису. Антип стоял словно окаменевший. Но серые глаза его блестели радостно, сильно. «Антип, ты? Ты гений психиатрической науки!» — шепотом провозгласил Иверзнев. Вслух же осторожно спросил. «Васёна, откуда ты знаешь по-латыни?» «Да как же не знать, барин?» — так же медленно, словно с трудом подбирая слова, выговорила она. «Сызмальство при цветах-то!» «У нас с дедушкой?» — тот Васену умолкло. Антип шагнул к ней, протянул руку, коснулся было плеча, но Василиса шарахнулась в сторону. Лицо ее исказило с гримасой. «Не тронь!» «Да чего ты всполошилась-то?» — озадаченно спросил Антип. Покосился на Иверзнева, но и тот выглядел сбитым с толку. У стене вытерлась слезы, хлюпнуло носом, и решительно поднялась с порога. «Не блажи», — строго велела она, подходя к ощетинившейся Васёне. «Никто тебя здесь не обидит и не тронет. В том слову даю. Садись-ка на лавку, сейчас штейн налью. Не пугайся, хорошие здесь люди». Василиса завороженно глядела на нее синими огромными глазами. По ее щеке бежала одинокая слеза. Устинья, стараясь не делать резких движений, налила в миску щей, поставила на стол, положила ложку хлеба. Василиса молча придвинула к себе и то, и другое, и, помедлив, начала есть. На другой конец стола неспешно присел Антип, тоже взял ложку, и, дождавшись, пока Устинья нальет, и ему взялся за щи. Василиса лишь один раз беспокойно вскинула на него глаза, но Анти посмотрел в сторону, жевал неторопливо, размеренно, словно выполняя привычную работу. И, в тем временем, что-то лихорадочно шептал на ухо у тени Та слушала, кивала, а по лицу ее все бежали и бежали слезы, а губы прыгали, не складываясь в улыбку.